Киршбауму, другу, редактору и азартному партнеру. От автора. Что касается Центра по изучению болезней животных Министерства сельского хозяйства США на острый план, то я допустил некоторый авторский вымысел. Это вольно касается как описания самого острова, так и исследований, которые там проводятся. Трое могут хранить секрет, если двое из них. Мертвы. Бенджамин Франклин, альманах бедного Ричарда, 1735 год.